Скоро в Берлине появится еще один такой дом дружбы. В самом центре города, на оживленной Фридрихштрассе в начале мая 1982 года, состоялась церемония закладки Дома советской культуры и науки. На его шести этажах разместятся большой и малый залы, помещение для выставок, библиотека и читальный зал, кабинеты истории КПСС, сотрудничество между СССР и ГДР, советской молодежи, по изучению русского языка, фильмотека, фотолаборатория. Посетители смогут заказать в ресторане национальные блюда советских республик, купить в магазине сувениров и изделия наших народных умельцев. Панорама отношений между Советским Союзом и ГДР была бы неполной, если не рассказать о группе советских войск в Германии и о братстве по оружию наших воинов и воинов Национальной народной армии ГДР. Находясь за тысячи километров от дома, солдаты и офицеры группы советских войск Германии постоянно ощущают внимание и отеческую заботу партии советского народа. Наши воинские части и соединения посещали советские военачальники, ветераны Великой Отечественной войны. В гости к воинам группы советских войск Германии приезжают делегации советских трудящихся, известные наши художественные коллективы и исполнители. Не могу не назвать славных маршалов и генералов, главнокомандующих группы советских войск Германии. Со всеми мне доводилось встречаться, а с 1962 года, после моего первого назначения на работу в Берлин, и непосредственно сотрудничать. Это Конев, Якубовский, Кошевой, Куликов, Куркоткин, Ивановский, Зайцев. Уже многие годы советские войны вместе с Национальной народной армией ГДР несут вахту мира на передних рубежах социализма сложились крепкие традиции братского взаимодействия и товарищеского сотрудничества с населением ГДР. У истоков этих традиций незабываемый подвиг советского солдата, освободившего немецкий народ от фашизма. О размахе работы по укреплению дружбы с народом ГДР и боевого содружества с воинами Национальной народной армии свидетельствуют многие факты. Лишь в 1982 году В войсках группы советских войск Германии было проведено свыше 28 тысяч совместных с трудящимися ГДР и воинами Национальной Народной Армии мероприятий. Для населения республики и личного состава Национальной Народной Армии было организовано более 2000 бесед и выступлений советских военнослужащих, из них 500 по материалам 26-го съезда КПСС. Сотни граждан ГДР выступили с лекциями и докладами об успехах строительства развитого социалистического общества в ГДР перед воинами группы советских войск Германии. Отношения боевого содружества группы советских войск Германии и Национальной народной армии пронизывают сегодня все области жизни и боевой учебы войск, носят планомерный постоянный характер. Национальная народная армия, первая в немецкой истории социалистическая армия и самая молодая среди армий стран Варшавского договора, является современной, оснащенной новейшей боевой техникой армии. Она родилась 18 января 1956 года. По своему социальному происхождению 75% ее офицеров являются выходцами из рабочего класса и трудового крестьянства. Среди первых 26 генералов Национальной народной армии 17 были участниками антифашистского движения сопротивления. 9 из них сражались против фашизма в интернациональных бригадах в Испании, в том числе нынешний министр обороны ГДР генерал армии Хайнц Хофман, а 7 из них находились до освобождения 1945 году в застенках фашистских тюрем и концлагерей. Коммунист с 1930 года, член политбюро ЦК СЕПГ Хоффман, отважно сражавшийся с фашизмом не только в Испании,